Бабка заявилась не одна, а в компании Виталия Борисовича Павнунтиева. После взаимных приветствий родитель, как и хотел, отправился заниматься делами, а Мария, Варвара и Елизавета принялись отчитываться императрице за те сутки, которые провели в моем особняке. Не остались без внимания утренняя гимнастика и наша стычка с отцом, которую с восторгом описала Лизенька. Сначала папка побеждал, а потом Лёшка вообще такой исчезать начал. Представляешь, бабуля, братик еще и двоился? Да что ты такое говоришь, малышка? Мария Фёдоровна улыбалась, косясь при этом в мою сторону. Ага, бабуля, но я братька перед этим победила. Девочка гордо выпрямилась. Меня дядька Прохор научил. Дядька Прохор? Ты слушайсь его лизенька, дядька Прохор в тайной разведке служил, он тебя ещё и не такому научит. В тайной! У Елизаветы округлились глаза, которыми она уже по-другому посмотрела на главного в этом доме. Всё Как с дет стайному разведчику обещанного детского сада из Романовых воспитателю теперь точно не избежать, раз сама бабка Прохор так при моих сёстрах называет. И в подтверждение твою императрица обратилась к Марии с Варварой. А вам, внучки, гимнастика и всё, что последовало за ней, понравилось? Очень, улыбались те, а сами опять невольно потянулись к ушибальным местам. Замечательно. Алексей, как сёстры себя вели? Выше всех и всяческих похвал, бабушка, охотно подхватил я. Домашних твоих не доставало? Наоборот, особняк с их появлением наполнился жизнью, улыбками, радостным детским смехом. "Ой-ли", хмыкнула императрица. "Ну да ладно. Лизонька, говорят, ты себе подружку новую завела?" "Да, бабуля", сестрёнка кивнула, улыбалась и с детской непосредственностью подбежала к Лизе, прятавшейся за Иваном с проохром. схватила ее за руку и вытащила прямо к императрице. Это Алексея представила поклонившуюся девушку Лиза и добавила: "Она хорошая". Знаю, что хорошая, ведь Алексей с плохими не дружит и без перехода. Лизенька, а ты домашние задания на завтра сделала? Не, помотал так головой. Учебники с тетрадками в Кремле остались. А вы? Императрица посмотрел на Марию с Варварой. У нас тоже, с довольным видом ответили те. И почему мне за всех всегда думать приходится? опечалилась Мария Фёдоровна и повернулась к Пафнутилу. Виталий Борисович, отдай великим княжнам сумку с букварями, которую я для них собрала. Ну, бабушка, расстрой листья. Те. А теперь марш в свои покои и не выходим до тех пор, пока не сделаем всю домашку, приказала императрица. Лично проверю. И сёстры с опущенными головами потянулись в сторону лестницы. Сашенька, теперь настала очередь Петрова. И бе мальчик мой тоже не будь к завтрашним занятиям готовиться надо. Да, государьня. Художник намёк понял правильно. Иди с Богом занимайся. Когда я, Петров скрылся на лестнице, Мария Фёдоровна обвела нас взглядом. Но ну, молодые люди, а мы с вами продолжим. Алексей, присядь-ка сюда, она указала в соседнее со своим кресло. Иван, слушаю краткий отчёт о твоих впечатлениях. Прохор, ты следующий. Ясно, бабка в своем визите решила совместить приятное с полезным, и отчеты со всех напрямую собрать и познакомиться поближе с Алексей. Вот пофнуть его приемного отца девушки с собой на всякий случай взяла, а стукануть императрица о новой подружке Елизаветы мог вообще кто угодно и даже не специально. Те же самые родители с сестрами, когда общались с бабкой по телефону. Очитался я, а потом настала очередь Алексея. Когда девушка закончила, императрица устроила ей форменный допрос больше чем на полчаса, пытая на самые разные темы. "Алексия", заявила бабка в конце, глядя на раскрасневшуюся девушку, как у дафна кролика. "Ты же должна понимать, что приближать к Елизавете кого угодно мы не можем". "Да, государьня". "А ты у нас со всех сторон только положительная, из проверенной, преданной семье, хоть и с одиозным родным отцом". Если говорить прямо, я хотела составить у тебя собственное мнение, и ты меня не разочаровала. Спасибо, государня. Продолжай дальше верно служить роду, и мы не оставим тебя своими заботами. Да, государня. Я не выдержал всего этого наигранного пафоса и зашелся в кашле, лавя при этом на себя осуждающие взгляды Прохора и Владимира Ивановича. Повнуте в же с Кузьминым продолжали сидеть с каменными лицами. Будь здоров, Лёшенька, хмыкнула бабка. И не переживай так. Все вопросы, касающиеся Алексея, все непременно будут согласовываться лично с тобой. Кашель прошёл, как не бывало. Благодарю ваше императорское величество, я кивнул. Переходим к следующему вопросу повестки дня. Как ни в чём не бывало, продолжила бабка. Алексей, тебе сообщили, что в четверг пройдёт финал бильярдного турнира, выступать на котором тебя пригласили. Да, государь, не Алексей Александрович сказал. Отлично. Третьего января в Кремле состоится ежегодный новогодний бал. У тебя на это число нет никаких планов? Нет, государни. Я тут подумала и решила внести кое-какие изменения в программу бала, разбавить, так сказать, официоз мероприятия. Во-первых, ты получишь от меня личное приглашение на участие в качестве гостя, а заодно сможешь выступить с короткой программой. Почтую за огромную честь, государни, только у меня будет просьба. Говори. Пригласить тогда на бал и Викторию Вяземскую. Императрица зулыбалась и повернулась ко мне. А Белобородов научил тебя друзей подбирать внучок. Меня ж завидно становится. Бабушка, тут ты ошибаешься, я улыбался в ответ. Мы не друзья, мы семья. Императрица покивала головой, мои слова никак комментировать не стала, а посмотрел на Михеева. Вова, шепни своим, пусть у моих валькири ноутбук из машины возьмут и сюда принесут. Да, государь не. Бабка же опять обратила внимание на Алексею. Будет твоей подружки Вяземской приглашение, деточка, не переживай. А мы с тобой сейчас глянем на программу бала, и ты мне выскажешь свое профессиональное мнение, куда именно поставить твое выступление. Вы ж молодые люди. Императрица обвела нас ставшим опять властным взглядом. Можете заняться своими делами. Удаляясь вместе со всеми остальными молодыми людьми в сторону столовой, я улыбался искренне восхищаясь старой Каргой. Сначала всех напрягла, а потом всем без исключения сделала приятное. Как там говорится, запоминается последний штрих, так бабк к найти штрихи красок не пожалела. Императрица остался на ужин, посадив рядом с собой Алексию, вернувшуюся не вовремя домой в Вяземскую. С ними на светске проболтала весь вечер. Такое внимание к девушкам не остался незамеченным отцом, и мне пришлось кратко рассказать ему о причинах. Твоя бабушка в своём репертуаре, хмыкнул он. Это не игра такая. Сначала возвысить, а потом ни к столу сказана кунуть и опять возвысить. Можешь не рассказывать, сам через это прошел. Пожал плечами я. Как думаешь, скоро меня снова макать начнут? Как только упоришь в очередной раз что-нибудь совсем из ряда вон. Родитель продолжал улыбаться. Ну ты же у нас хороший мальчик из приличной семьи и глупости делать не собираешься. Конечно, кивнул я. Как там Лиза? Перевел он разговор на другую тему. Быстро сделала домашку, проигнорировала мультики, предложенные к просмотру Марие, прибежала ко мне играть. Потом приставала к Прохору, прося у него разрешения поиграть уже с Иваном. Кузьмина спасла Вяземской, которая повела Лизу на прогулку. Ещё одна новая подружка? Да какая Вика новая? Лиза её ещё по Валькирии очень хорошо помнит. Вот и ещё одна доверенная нянька образовалась. Задумчиво протянул отец, а на мой нахмуренный взгляд ответил кивком в сторону императрицы Алексея с Викторией. Поверь, сынок, твоя бабушка ситуацию уже прокачала и сейчас занимается прощупыванием почвы. И видя, что я продолжаю хмуриться, добавил: Так и живём. Привыкай. Когда императрица уехала, буквально все за исключением Елизаветы, пожалуй, вздохнули с облегчением. Всё-таки умело бабка людей в тонусе держать. И вернувшийся после культурного отдыха, не заставший Марию Фёдоровну Николаис с Александром, так и вовсе мне тихонько заявили: Пронесло. Сноб, за пьянки и гулянки от царственной бабуля гребли без вариантов. После чего у нас был повтор вчерашнего вечера. Молодежь расположилась за гостиной, а взрослые в столовой. Единственным отличием стало лишь то, что Елизавета сидела рядом то со мной, то с Алексеем, то с Викторией, а Мария с Варварой этому только тихонько радовались. Джузеппе, ты на Рождество не возвращаешься домой, остаешься в России? Дед, да как так-то? Размутился принц, ещё сильнее прижимает телефон к уху. "И с кем я Рождество в России буду отмечать? К посольству отметишь". Тон короля Италии был ровен. "А заодно от офицера по безопасности получишь мои личные письменные инструкции, пройдёшь инструктаж. Тебе всё понятно?" "Понятно, дед. А не боишься, что я тут сопьюсь?" "А к тебе по Рождества приедет наш очень дальний родственник, он за тобой приглядит". "Какой ещё родственник?" Дальний, ты его все равно не знаешь. Все, Джузеппе, спокойной ночи. И тебе, деда. Князь Пожарский, явившийся в Кремль по просьбе императора, с неискривимым интересом смотрел на плазменной панели очередную запись из особняка внука. Хорош, хорош, Лёшка, причем окнул он, когда видео закончилось. Даже слишком хорош, протянул императора, его брат Владимир только покивал. Что ты имеешь в виду, Коля? Не понял Пожарский. То и имею, Мишаня. У слишком быстро наш с тобой внук в силу входит, как бы не случилось у него головокружения от успехов. А поподробнее? Начнем с такого любимого и дорогого сердцу Алексея подразделения Волкадав. Мне продолжать надо? Не надо, отмахнулся князь. Лёшки будет с ними просто не интересно. И встрепенулся. А как же Кузьмин с Тайгой? Судя по докладам Ванюши, еще чуть-чуть, еще немного и случится аналогичная история. Беда, вздохнул Пожарский. Вот и мы и так же думаем, Мишаня. Требо внуку чем-то дельным занять, силушку дурную в мирное русло пустить. Давай, старый, думай и предлагай, ты и Лёшку лучше знаешь. Как вариант охота за оставшимися церковными колдунами, пожал плечами Пожарский. Это первое, что приходит на ум. Батюшки сдаваться собираются. Даже так, князь и загнул бровь. Когда остается только граница с Афганистаном, но вы ведь туда Лёшку сами не отпустите? Почему бы и нет? Кивнул император. Если уж совсем припрёт, отдадим его пограничникам и ещё варианты. Отдать Лёшку министру Воронцову. Его сын Дима, который очень уж на внук запал и совсем не в карьерном плане. Император переглянулся с братом и кивнул. А баяны разведка будет Алексею явно интересны, что самый характерный на достаточно длительный срок. А там будем посмотреть. И ещё, Мишаня, женить его можно? Ухмыльнулся пожарский, а за ним его баромановых. Сами же знаете, как после этого священного таинства взгляды на жизнь в правильную сторону меняются. Ты предлагаешь какую-то конкретную девушку? Прищурился император. Э, нет, Коля, князь посерьёзнел. Это без меня, и нальёт мне сегодня кто-нибудь. Или так и будем на сухую сидеть? Утро понедельника не было добрым и досыпал я в машине. Хотя как досыпал, так дремал, прогоняя в голове последние события. Алексея все же нашла время пообщаться с приемным отцом, а тот мигом растеряв всю свою привычную невозмутимость до конца вечера едва-едва но улыбался. Многоопытная Виктория ничего ни у кого спрашивать не стала. А воспользовалась наивностью Елизаветы и во время их совместной прогулки получила от девочки исчерпывающую информацию о текущей оперативной обстановке. Уж не знаю, поделилась ли сестренка содержанием наших игр, но поведение Вяземской кардинально не изменилось. Мария с Варварой были откровенно довольны пребыванием в моем особняке и даже пытались намекнуть родителю, что до лицея им отсюда совсем недалеко, а для Валькири места в доме уже не хватит. Да и отцовский кабинет они посмотрели, пришли к выводу, что тот ему весьма подходит. И ответом девушкам был лишь многозначительный родительская хмыкание. Сашка Петров, хоть и оставался молчалив весь вечер, отвечал только напрямо заданные вопросы, но было заметно, что все происходящее вокруг движение ему нравится, а моих братьев и сестер он воспринимает не как великих князей и княжон, а как близких друзей. Николай с Александром твёрдо держались своего репертуара и искренне радовались каждой минутки своей продлённой увольнительной. Успевали они и бегать в бильярдную, где сразу после возвращения с культурного отдыха припрятали две бутылки столового вина, завтра же на учёбу. Отдельным не пришлось общаться с Елизаветой на предмет как раз этой самой учёбы. Младшая сестрёнка расстроилась, что брать к ней будет целых 3 дня, и тут же взяла с меня слово, что вечером в среду я её заберу из Кремля. пришлось пообещать и в свою очередь взять слово с нее, что Лиза будет хорошей девочкой, а не излюкой, ну и весь остальной стандартный набор хорошего ребенка из приличной семьи. И что мне тут за чудеса такие Лиза рассказывает? – спросила Виктория, как только мы зашли в гостиную наших покоев. Братик всех победил, даже папку да еще и счезал во время физкультуры, двоился. Романов, что ты опять натворил без моего присмотра? Да, отмахнулся я. Леська. Виктория повернулась к подружке. После того, как ты обманом заставила государю пригласить меня на этот клятый бал, короче, рассказывай. Лиза шипнула: "Ты там тоже была?" "А что сразу я?" Алексий ус улыбкой пожала плечами. "У Лёшки спрашивай". "Романов", векуся вздохнул я. "А вам с Лесей платьек к балу пошить не надо? Кредитки в полном вашем распоряжении". "Не катит", Романов усмехнулся Вяземское. Кредитки и так в нашем полном распоряжении, есть на чём намекать на украшения, то я иду на бал в тех, которые мне подарила государня. Кстати, она и Лейский обещала что-то подобрать. Ну он даже как нахмурился ей, посмотрел на смутившуюся Алексию. Быстро бабуля вас воборот взяла. Ты, Романов, с тем это не съезжай. С Лейской профилактическая беседа насчёт замашек государни уже проведена, и вредных иллюзий никто строить не собирается. Так что у нас такое сегодня случилось на Тихой лесной полянке? Ну, а поподробнее пришлось докладывать. Лиха Вяземская была удивлена. Лёська, насколько Лёшка поскромничал? Смело умножая на 2, улыбалась-то. Я так там вообще балдела. "Верю", Вяземская глядела меня с ног до головы. "Говоришь, в бане потом растяжение восстанавливал?" "Ага". "Ты себе главный орган случайно не потянул?" прищурился она. Не в курсе, хмыкнул я. Не было, понимаешь, случая его сегодня в дело пустить. А разберёмся. Слушаю мою команду, курсант Романов, быстро в душ, а потом в койку. Будем твою толерантность к нагрузкам проверять. Слушусь, госпожа штаброт, мистер, разрешить выполнять. Бегом. И опять КПП с дежурной смены, и опять от скобольной до асфальта широкие дорожки, только вот ведут они не на гоуптвахту, а в сторону общежития. Лёха, какие планы на сегодняшний день? Поинтересовался у меня шагавший рядом Александр. Абсолютно никаких, пожал плечами я. Буду лекции университетские читать. Мне их Инга Юсупова прислала. Юсупова? Конечно, по дорестам. И что? Я её ещё до ареста попросил, вот она и прислала. Ясно, Александр зевнул. На этом разговор как-то заглох. В своей комнате в общежитии я пробыл недолго, услышав шум, вышел в коридор и спокойно направился с остальными курсантами в сторону спортгородка. Пятикилометровый кросс пробежал без особых проблем. Тело хоть и побаливало, но терпимо, за одной окончательно проснулся. На занятиях рукопашкой вяло подрыгал конечностями, а вот отжиматься и подтягиваться пришлось всерьёз. На занятиях, помня данные себе слово, приступил к изучению лекции Этим же развлекался и после обеда. А вот по окончании четвёртой пары в коридоре меня встретил капитану Розаев. Курсант Романов следует за мной. Идите, господин капитан. Он развернулся и направился в сторону лестницы. Мы вышли из учебного корпуса и двинулись по дорожкам в сторону главного административного здания, на стоянке перед которым нас ожидали люди в военной форме и один в гражданском. Приглядевшись, я узнал в гражданском собственного родителя. Последние несколько шагов мы с Уразаевым преодолели строевым шагом. Ваше императорское высочество, что разрешить обратиться к его высокопреосвящентельству? рявкнул капитан. Обращайтесь, кивнул отец. Ваше высокопреосвященство, капитан Розаев и курсант Романов по вашему приказанию прибыли. Вольно, махнул Шаков. Александр Николаевич. Спасибо, Валерий Кузьмич. Господа офицеры, довожу до вашего сведения, что государем нашим сегодня было принято решение А переводе курсанта Романова Алексея Александровича обратно в университет. Соответствующую бумагу вы, Валерий Кузьмич, получите в среду. От лица госадаря всего рода Романовых и себя лично хочу поблагодарить весь командный состав родного для меня училища за заботу и терпение, проявленные вами по отношению к Алексею Александровичу, а также вручить маленькие презенты. Родитель указал на стоянку и продолжил неуловимо изменившимся властным тоном. Первая Волга вам, ваше высокое превосходительство, вторая полковнику Довиченко. Четыре белые Нивы подразделению военной полиции, а защитного цвета капитану Разаеву в личное пользование. Вадим Талгатович, отец смотрел на вытянувшегося у Разаева. Государь ценит офицеров, умеющих находить подход к каждому из своих бойцов. Соответствующую государственную табличку от государя найдёте на приборной панели. Служу отечеству государю, ваш императорское величество. Капитан вытянулся ещё больше. Родитель удовлетворённо кивнул и вновь повернулся к генералу Шаколу. Кроме того, государь распорядился выделить некую денежную сумму, которая вскоре поступит на счета училища. Валерий Кузьмич, можете распоряжаться этими деньгами по своему усмотрению, в том числе и для примирования всех причастных к учениям тайной канцелярии, прошедших в расположении училища на прошлой неделе. Особенно при этом государь просил обратить внимание на отлично зарекомендовавших себя военных полицейских. В синепремен Александр Николаевич, побещал Ушаков. Господа офицеры, предлагаю заканчивать А в завершении хочу поздравить вас от всего рода Романовых с наступающим Новым годом. И вас, ваше императорское высочество, офицеры заулыбались. Вадим Толгатович, родитель опять повернулся к Уразаеву. Что у курсанта Романова дальше по расписанию? Гоптвахта, ваше императорское высочество, чуть замялся капитан. Да, да, а я и запомнил, хмыкнул отец. Вадим Толгатович, вы уж проследите за курсантом, чтобы он до гоптвахта добрался без происшествий, а машину потом посмотрите. Налей, Иваныч, генерал Ушаков радостно потирал руки, и не пару капель по своему обыкновению, а полный стакан. Полковнику Давыченко с удовольствием выполнил приказ и протянул на чайнику училища коньяк. Ой, порадовал государь старика, а ой, порадовал. Счастье-то какое, одной головной боли и меньше. Иваныч, за здоровье государя. Офицеры выпили, закусили порезанным лимоном. Как думаешь, куда государь теперь внука пристроит, раз курсанту Романову наша песочница казалась мала? Вы, Валерий Кузьмич, такие вопросы задаете, хмыкнул Давиченко. Слышал чего? Подмигнул ему генерал. Так не ломайся, говори. Ничего я не слышал, отмахнулся тот. Со мной такими вещами теперь если поделить, то в последнюю очередь. И всему вину эти кляты учения родной канцелярии. Да и вы с военным министром меня слышал чуть без пенсии не остались? Вчера чуть не остались, и сегодня мне, как и тебе, Волги новый дарит. Ты хоть в салон своей заглядывал? Не, помотал головой девиченка. И зря, полковник, а я вот глянул и в твою тоже. Как выражается современный молодежь, кожа розже все дела. Короче, салон выполнен по спецзаказу, стоит явно дороже самой Волги. Брось, Валерий Кузьмич. Слушай, старого генерала полковник, фельдмаршалом станешь. В твоем случае главой тайной канцелярии, что согласись, где-то даже и подчетнее. Иваныч, ты-то лучше меня должен знать, что Романовы умеют людей благодарить за честную службу, так что ни в какой опале мы с тобой не находимся. Хотелось бы верить. Могу бея в перерывах между чтением с телефона лекции я поразмышлял над тем, как ловко дед с отцом откупились от военных за все мои залеты. Особенно порадовал выделение отдельных персоналей, как то личный генерал Ушакова, полковнику Давиченко, капитану Разаева. и особенно всего состава мухоморов, которым явно выписали высочайшую индульгенцию за все их проколы. Поужинав, набрал Елизавету и пообщался с ней на предмет выполнения девочкой взятых на себя ранее обязательств. Сестрёнка заверила, что злюка и она не была, бабушку, деду и отца, сёстрами не расстраивала, но учёбу не поехала и несколько раз поиграл с двумя дворцовыми, с которыми ей это делать разрешили. Следующими на очередь были Алексей с Викторией. Леся трубку не взяла, я только сейчас вспомнил, что она должна была как раз выступать на корпоративе, а вот Вяземская была доступна и даже поделилась со мной новостями. Романов, я сегодня на тренировке чуть не сдохла. Орлов нас лично весь день без обеда гонял, а под конец заявил, что ориентировочно в среду будут показательные выступления подразделений перед государем Цесаревичем и командиром корпуса генералом Нарышкиным. Ты приедешь? Не знаю, я как раз до среды в училище. На губе? Голос Вики стал игривым. На ней, родимый, Мараманов, а я сейчас в ване отмокаю, вся в пене, как-то русалка. Прекращайте, госпожа, что оброт мистру меня и так слишком живое воображение. Алексей позвонил в десятом часу вечера, и я с ней проболтал полчаса, пока не образовалась вторая линия. Звонил Демидова. Алексей, голос у девушки был встревоженный. Нарышкин с Корнеевым серьезно поссорились и сейчас пошли в спортгородок устраивать дуэль. А от меня ты чего хочешь, Жень? Там, похоже, всё серьёзно, уступать никто не собирается, закончиться может отчислением, а то и уголовным делом, если кого-то покалечит. Помогай. А Коля с Сашей? С ними пошли? Жди на телефоне. Я судорожно принялся набирать Николая. Дело было серьёзным, и нарышкин и Каранев являлись военнослужащими, тем более находящимися в расположении военного объекта, а значит, себе сейчас не принадлежали. Да за такое они могли не только вылететь из училища еще и попасть в дисбад. И заступничество влиятельных родов в подобной ситуации могло не сработать. Это же касалось и всех причастных, за исключением, понятно, Коли с Сашей. Сука, братья не отвечали на мои вызовы. Женя, я набрал Диме двою. Коли с Сашей трубки не берут, а я в спортградок. Мы тебя там ждать будем. Сидите в общей! Крикнул я и выбежал в коридор, оказавшись перед дежурным, прижал руки к груди. Последнй прапорщик, врать не буду, пара дурных курсантв затели дуэль. Разрешите предотвратить. Даю 15 минут, нахмурился он. После этого сообщаю о предполагаемом инциденте патрулям. Время пошло, курсант. Спасибо. Подбегая к спортгородку, почуял впереди трёх человек. Какулишь, Женя? Три девушки, тихонько кравшиеся среди редких деревьев в городку, подскочили на месте. Не пугай так Романов, зашептала Демидова. Я пригляделся и в третьей девушке, к своему удивлению, узнал Пансулаю, Женю, Тамара. Вы нахрен Аллену с собой потащили? Тоже сам приказал нам о ней позаботиться. Вот мы. Если что, вас все из себя влиятельные роды Демидовых и Хацетуриан дружно от военной прокуратуры отмазывать будут. А Аллену кто? Ты отмажешь, буркнул Женя, а Тамара закивала. Взял над девкой опеку. Так и опекай, как положено. Это полный финиш. Кулаки сжались сами собой, и только огромным усилием воли я сдержал себя, чтобы не высказать этим двум дурным аристократкам всё, что о них думаю. Плёша, тем временем, жалобно пропищала Демидова. Уберегنيهв, молчи терпеть уже нет. Окончательно взяв себя в руки, я скомандовал: "Быстро за мной. Скоро тут будут патрули военной полиции". И на ходу добавил: "Я вас после накажу". Через 30 секунд мы уже подходили к той поляне, на которой в первого курса проходили занятия по рукопашке. Учитывая, что освещение выключали только с отбоем, рассмотреть всё получилось в мельчайших подробностях. На Рышкинско-Коронеевым, судя по скорости, устроили поединок без этих пошлых браслетов, а Николаис с Александром Романовым и Богартёон статищем с хмурыми лицами за всем этим действием наблюдали. Вот Коронеев получает в грудь, но остаётся стоять на ногах, вот ему прилетает прямой в голову из разбитого носа брызгет вьюшка. Добрый день, господа курсанты. Зулыбался я, выходя на поляну, и добавил гнева, вгоняя себя в темп, чтобы отслеживать как можно больше пространства вокруг. А еще друзья называются. Что же вы меня не позвали на свои тайные занятия по военному многоборью? Дуэлянты прекратили свои танцы, а богратион буркнул: Алексей, ты не должен здесь находиться. И тем не менее, Сандро, я здесь, а через минуту, судя по моим ощущениям, которым можно верить, сюда заявится патруль. Мы с девочками его совсем на чуть-чуть и -чуть передили. И примите совет, господа курсанты, в следующий раз, если будет совсем невтерпёж, сваливайте подальше в лес. И ещё немного гнева. А сейчас быстренько сняли доспехи и извалялись в снегу, после чего я с вами проведу показательное занятие по армейскому рукопашному бою. Молодые люди переглянулись и дружно опали на утоптанный снег. Курсант Каранее всять туда. Я указал ему место, делая вид, что ты в лёгком нокауте. Остальные стоят там. Лена, присядь нейся к молодым людям, а вы красавцы. Я смотрел на совсем растерявшихся Демидова с Хачатурян. Будете на меня нападать? Вперёд. Чуйка не подвела, я уже скоро на тропинке показал с парой мухоморов. Что здесь происходит, господа курсанты? поинтересовался старший. Повышай уровень боевой подготовки, господин полицейский. С этим что? Он указал на Коронеева. "Это я неудачно приложился, врач вошёл. Почему не на гоптвахте?" Не могу знать, господин полицейский. 7Б-1 ответ? Ладно, всем быстро по казармам, поздно уже. А курсант Романов проследует с нами. Господин полицейский, разрешить обратиться? Слушаю. Курсанты Коронеев и Нарышкин мне тут по секрету признались, что тоже очень хотят провести эту ночь на гобт-вахте. Только не подумать ничего предусудительного, они нормальные. Без залёты оформления не положено. Господин полицейский, ну в виде исключения, в познавательных целях, так сказать. Мухоморы хмыкнул. Курсант Нарышкин, курсант Коронеев, последуйте за мной вместе с курсантом Романовым. Коронеев с Нарышкиным вздохнули. Есть? И шаркай ногами о снег подошли к мухоморам. А уже когда мы вышли из спортгородка, старший полицейский отстал и принялся докладывать по рации. Отбой учебной тревоги, веду голубчиков. Вот от кого мы Женька не ожидали, Сандро? Так это от тебя? Почетурян буквально прижал своего молодого человека к турнику. Изучили, еще хочешь вылететь и всех остальных подставить? Ну они лучше молчи. Почему Женька должна Алексею звонить? А вы? Она повернулась к Романовым. Каким местом думали? Николай с Александром только вздохнули, а Татищев решил вмешаться. Девочки, была задета честь, честь и в браслетах можно было защитить. Тамара была неумолима. Завтра же все дружно скажете спасибо Алексею, что под трибунал не пошли. Скажем: "Хорошо". Хочетурян Жодуль тварёно кивнула и подошла к Демидовой с Пансулай. Пойдёмте, девочки, у меня бутылочка красного припрятана. Надо стресс снять.